Глава третья. Сон не шел. Я пыталась читать, но слова отказывались складываться в предложении. Мысли невольно возвращались к ссоре с отцом. Глупо заявлять о самостоятельности и способности самой принимать решения, если я не могу сама себя обеспечить. К тому же, пока я зависима от родителей, они могут диктовать свои условия. Так я пришла к неутешительному выводу. Мне нужна не только работа, но и свое отдельное жилье. Я отложила книгу и решила посмотреть буклет Wells Industries. В крупной солидной компании неплохо платили. Если взяли Энни, то велики шансы, что возьмут и меня. На главном развороте крупными буквами прописывались плюсы работы в компании. предоставление жилья, высокие зарплаты, а также передовое оборудование на рабочих местах. Увидев, сколько получает помощник-целителя, я сначала обрадовалась, но уже в конце буклета поняла, речь идет о работе в дальнем филиале компании, а точнее в Сайверии. Все сразу встало на свои места. Лет пять назад в Дастрис одними из первых решились отправиться на север и добывать там полезные ископаемые. За ними потянулись золотодобытчики. Появлялись нувариши, сколотившие состояние на приисках. Постепенно бедное население Кастонии поглотила лихорадка. Все бредили мечтой разбогатеть и заработать достаточно денег на собственное дело. Вот только сгинувших в северных землях было куда больше, чем разбогатевших. Жесткие климаты, недружелюбное коренное население делали жизнь крайне опасной. Я убрала буклет. Страшно представить, какие там условия для жизни. Ни театров, ни кафе, да еще эти соверы. Говорят, они до сих пор воруют женщин и ненавидят чужаков с большой земли. Дикари одним словом. В Сайверии попросту небезопасно. Вот Дастрис и готов платить кругленькую сумму каждому желающему рискнуть своей головой. Нет, нужно устраиваться на работу здесь, в Лансборо. Столица не какой-то захолустный городок, местечко найдется, Нужно только хорошенько поискать». Рано утром, пропустив завтрак, я первым делом купила газету и ознакомилась с предложениями по сдаче комнат в пансионах. Увы, цены меня неприятно удивили. Самый дешевый и приличный вариант с завтраком стоил примерно месячного оклада помощника-целителя. А ведь мне еще нужно чем-то обедать и ужинать. В бедных районах цены выглядели привлекательнее, но комнаты сдавались без питания, не везде был водопровод. От одной мысли, что придется ходить в общественную баню, стирать руками вещи и самой готовить пищу, мне становилось не по себе. Ничего из этого я раньше не делала. Дома все бытовые вопросы решали слуги. В свете последних открытий предложение «Вэлс Индастрис» заиграло новыми красками. С указанной там зарплатой я смогла бы сдавать вещи в химчистку. Не знаю, входило ли питание в предложение «Вэлс Индастрис», но на месте... Вполне можно было бы договориться с хозяйкой дома и доплатить за еду. К сожалению, что поездка по контракту в Сайверию, что самостоятельная жизнь в столице, имели значительные минусы. И все же, выбирая между незнакомым краем и родным городом, я склонялась к последнему. Здесь рядом родители, и если что, всегда можно обратиться к ним за помощью». Так я отправилась искать место помощницы-целителя и очень быстро поняла, что задача эта будет не из легких. Где-то мне отказали, едва я заявляла о цели визита, где-то после пояснения, что помощницей я собираюсь пробыть всего год и мне понадобится курирование целителя. Проблема заключалась в том, что какой бы умной, расторопной, покладистой я ни была, проще нанять постоянного сотрудника, которого не нужно обучать. Впрочем, один целитель согласился нанять меня на работу, но предложил такое смехотворное жалование, что я потеряла дар речи. Это стало последней каплей. Ноги сами привели меня к офису в элс Войдя в тяжелую резную дверь, я убеждала себя, что иду просто прощупать почву. узная об условиях, а решение приму позже, на свежую голову. В холле меня встретил улыбчивый администратор и тут же проводил в кабинет некоего мистера Моффета. Мужчина средних лет выглядел обычно. Серый костюм, очки, аккуратная стрижка. Он обладал приятной, но совершенно не запоминающейся внешностью. Я, помнится, не успела, как мне дали в руки еще десять буклетов с яркими картинками и принесли кофе. «Феникс — отличный город», — заливался соловьем мистер Моффит. Мы предоставляем молодым специалистам новое комфортабельное жилье. В городе есть салун, где каждые выходные устраивают костюмированные представления. Школа для детей и бесплатная медицинская помощь. Рядом проходит железная дорога, так что есть регулярные сообщения с большой землей. Также мы строим магограф. Подрядчик обещает уже к концу осени сдать объект. И можно будет присылать сообщения по всей Кастонии со скоростью света. Но это еще не все. Мы предоставляем сотрудникам возможность работать с лучшими магами своего направления. Вы у нас кто по диплому? Целитель. С неоконченным высшим, призналась я, густо покраснев. Отлично. Сколько курсов? Не моргнув глазом, спросил мистер Моффет. Пять. Планирую через год сдать выпускные экзамены и получить диплом. Мне нужна официальная работа, а также курирование и рекомендательное письмо от старшего целителя по окончании этого срока. «Все устроим», — заверил мистер Моффет. «Тем более вам повезло. Фениксе старший целитель имеет звание архимага, и...» Он пролистал одну из папок на столе. «В его лечебнице как раз не хватает помощника». «И какая же зарплата?» — настороженно спросила я. «Слишком похоже все было на сказку». «Обычно младшему персоналу мы даем стандартный оклад, но, чистый симпатик вам, мисс Белл, я готов предложить следующую сумму». Он написал на листке бумаги цифру и протянул мне. В сердце учащенно забилось. Да, столько даже младшим целителям после прохождения практики не платят. «Зарплата, конечно, более чем достойная, но в чем подвох?» — прямо спросила я. «Ах, мисс Белл, мистер Моффит откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. Подвоха нет. Вэлс Индастрис ценит своих работников. По этой причине мы не скупимся на медперсонал». «Заметьте, обычно больницы спонсируются городом, но не в случае с Фениксом. Мы добровольно взяли все расходы на себя и набираем лучших специалистов». «А в обязанности больницы входит лечение всех жителей города?» «Конечно», — заверил мистер Моффит. «Вы сами заметили, что зарплата достойная. Я же назову ее справедливой. В Сайверии жесткий климат. Многие отказываются от нашего предложения из-за глупых предрассудков прошлого». «Прошлого?» — спросила я, усилием воли оторвав взгляд от листочка с цифрами. — Кажется, чуть больше года назад говорили о нападении сайверов на поселение рабочих. — С тех пор много воды утекло, — отмахнулся мистер Моффит и подсунул мне договор. — Знали бы вы, сколько средств Вэллс Industries вложила с тех пор в безопасность. Поверьте, будете жить в Фениксе, как за каменной стеной, под надежной охраной компании. Я натянуто улыбнулась. Как же плохо должны обстоять дела, раз Wells Индастрис пользуется услугами наемной охраны. Да и сам мистер Моффит не внушал мне доверия. Он говорил красиво, уверенно, точно давно отрепетировал все ответы на возможные возражения. «Но «Ну и с Сайверами мы вопрос решили», — мистер Моффит подался вперед и, понизив тон, сообщил. Мистер Уэллс не любит рассказывать о том, как занимается благотворительностью, но вам по секрету скажу. Несколько месяцев назад он выделил крупную сумму на строительство школы для саверов, а также стал брать на работу местных. Им попросту незачем с нами воевать. Скоро они станут такой же частью общества Кастонии, как и... Эм... Глаза мужчины забегали, он явно пытался найти подходящий пример. «Как и все мы». «Что ж, мистер Уэлс и вправду делает все ради освоения Саверии. Я взяла договор. Если вы не против, возьму домой и совсем ознакомлюсь». «Зачем же домой? Лучше здесь. Я вам, если что, все-все расскажу». Мужчина заискивающе улыбнулся. «Не стоит. У меня отец адвокат, он мне все объяснит», — покачала головой я. а протянул мистер Моффит, не скрывая разочарование. «Тогда буду вас ждать. Учтите, ближайший рейс на север уже завтра. Не успеете, придется ждать следующей недели». Спасибо. Поспешно поблагодарила я и выпорхнула за дверь. Не терпелась оказаться подальше от прилипчивого мистера. И все же я осталась довольна нашим разговором, так как узнала много нового. Читать между строк меня учил еще отец. И главное, я не приняла оскоропалительное решение, о котором буду жалеть». Перед тем, как вернуться домой, решила заскочить в контору, все же стоило извиниться перед Руфусом. Место секретаря пустовало, так что я направилась прямиком в кабинет помощника отца. Осторожно постучав, дождалась разрешения войти. «Добрый вечер!» — начала я, но так и не договорила. В святая святых мистера Сплита я оказалась впервые. Мне казалось, что его кабинет будет завален грудой бумаг, свитков, а также десятками томов наискучнейшей литературы. Но, к моему удивлению, он оказался совсем другим. Чистым, опрятным и уютным. Об этом говорили цветы на подоконнике, недорогая, но изысканная акварель на стене. «Добрый вечер, Кайли. Я могу вам чем-то помочь?» Он говорил сухо, и я поняла, что обида на меня еще не прошла. «Да, Руфус». «Я пришла, чтобы извиниться за свои слова». Он снял очки и устало потер переносицу. «Вам не стоит извиняться». «Нет, я повела себя очень грубо, так как была расстроена из-за того, что завалила последний экзамен». «Тем не менее, вы вряд ли изменили свое мнение обо мне», — проницательно заметил Руфус. «Я не стала отнекиваться и тем более лгать». Хотелось быть честной, как минимум он этого заслуживал, но не в той жесткой манере, с которой я тогда говорила в гостиной. Слова нашлись не сразу. Просто мы не созданы друг для друга. Другими словами, я недостаточно для вас хорош, заключил Руфус. Как адвокат он умел читать между строк и прекрасно знал, что может скрываться за обтекаемыми фразами. «Нет, что вы!» — воскликнула я, хоть и понимала, что Руфус прав. Я так считала с нашей первой встречи. Ведь не хотела лгать, а все снова получилось некрасиво. Кайли, я не слепой. Я прекрасно знаю, как выгляжу. Вы красивая девушка. Я неказистый книжный червь, который большую часть времени проводит за изучением бумажек. Мы не просто не созданы друг для друга. Мы не ровнее, и все же. Он встал и подошел к окну. Подозреваю, чтобы не видеть моего лица. И все же у меня есть достоинство. А у меня есть недостатки, с готовностью добавила я, надеясь немного разрядить обстановку. Именно за них я прошу меня простить. Он повернулся ко мне. Извинения приняты, Кайли. Сегодня утром я поговорил с вашим отцом, и мы закрыли вопрос возможного брака. Спасибо. Вам не за что меня благодарить. Я делал это прежде всего для себя, а теперь прошу меня простить. Поняв, что и так злоупотребила временем Руфуса, я вышла из кабинета. На душе все еще чувствовался осадок. Порой недостаточно просто извиниться, заброшенные в порыве гнева слова. Нужно немного времени. В приемной я перевела дух и пошла домой. Впереди меня ждал еще один непростой разговор с отцом. Отчаянно хотелось верить, что за ночь он смягчился и все же пойдет на уступку. Всего один год. Я обеспечу себя сама. Единственное, что мне нужно, это крыша над головой. Кажется, не так уж и много. Вот только отец никогда не отличался терпением. С тяжелым сердцем я вернулась домой. В дверной звонок звонить не стала, ни к чему беспокоить слуг перед ужином. Хотелось еще немного побыть в тишине и собраться с мыслями. Из гостиной доносились голоса. «Дорогой, ты слишком сильно давишь на Кайли!» Услышав свое имя, я замерла и прислушалась. «Мы долго потакали, дочери, пора ей уже повзрослеть!» «Мама с папой обсуждали мое будущее. Подслушивать некрасиво. Я прекрасно это знала, но уйти не могла. Меня не покидало ощущение, что сейчас в гостиной решается моя судьба». «Что же ты предлагаешь?» — спросила мама. «Поставим вопрос ребром», — заявил отец, и мне совершенно не понравился тон, которым он это произнес. «Уверенный, жесткий». «Но... но вдруг она поступит по-своему?» «Значит, хлебнет взрослой самостоятельной жизни». Вот увидишь, недели не пройдет, как она заявится домой вся в слезах. Шелковая, покладистая. Кайл, мы ведь сейчас о твоей дочери говорим. В голосе мамы слышался укор. Думаешь, я хочу быть строгим? Но кто-то ведь должен. Мы избаловали ее, дорогая. И теперь пожинаем плоды. Повторюсь, это пойдет Кайле на пользу. Потом, когда у нее будут муж и дети, она еще нам спасибо скажет. Неужели он считал меня настолько жалкой и не самостоятельной? Неделя. Невысокого же отец обо мне мнения. Может быть, я и не знаю многих вещей, не умею стирать, готовить, но упрямство мне не занимать. В конце концов, оно у меня в крови и передается вместе с родовым имением и фамилией. Не в силах и дальше слушать разговор родителей, я поднялась к себе в комнату. Пока переодевалась, строила в голове грандиозные планы мести, как стану архимагессой, известной во всей стране целительницей учёным, исследователем, а отец будет вынужден признать, что недооценивал меня. Эти мечты какое-то время меня утешали, но правда заключалась в том, что я не хватала звезд с неба. Да, я хорошо училась, там, где я не хватало таланта, брала усердием и тем же коронным упрямством. Вспомнилась рекомендация архимага посмотреть в сторону зельеварения. Экзамен, который я так и не смогла сдать, показал, что на самом деле я слабая. Слабая настолько, что от волнения не могу связать и пара слов, а значит, не могу лечить. На глаза навернулись слезы. Я всхлипнула и устала опустилась на прикроватную скамью. Может быть, родители, архимаг, все оказались правы, и единственное, на что я гожусь, это на роль жены. И то при наличии слуг и повара. Я знала только один способ изменить это — стать сильнее, смелее. Возможно, дикие земли Сайверии как раз то, что мне нужно. Они закалят меня или сломают, и я вернусь домой тихо и кроткое. Как раз как хочет отец.